«Глава шестнадцатая. Заткнись, братец!» «Дан, ты в принципе не умеешь говорить тихо? Или ты хотел, чтобы она нас услышала?» Спросил несколько раздраженно и повернулся к двоюродному брату. «Да ладно тебе!» — отмахнулся от меня Доноран. «Все равно нет никакой большой и страшной тайны из того, что мы временно поменялись именами. Ты просто затворник и не желаешь нормально общаться с девушками». Вот и скрываешься от них всеми доступными способами. — А ты просто легкомысленный повеса, — парировал я, — которому внимание этих самых девушек нужно, как и отцовские деньги. Вот зачем ты согласился на эту дурацкую помолвку? — Да брось ты, это же весело. — Да и понарошку. Новые ощущения, как-никак. Ты видел эту драконицу? Мечта, а не девушка. Он изобразил в воздухе воображаемые формы этой самой мечты, заставив меня ворчливо закатить глаза. А возможность, что за это время я найду пару, крайне мала. Ты же знаешь, им до выпуска осталось-то чуть больше года, так что ничем не рискую. Наоборот, прекрасно проведу время. Как и ты, хоть ты и в таком статусе умудрился себе кого-то найти. Не ожидал. А вот почему ты не хочешь рассказать своей пассии о том, что ты наследник черных волков, м? Он облокотился локтем на колено и подпер рукой щеку, рассматривая меня. «Я же видел, что ты над ней как на сетка скачешь, не похожа на тебя». Я фыркнул. «Ты видел ее? Это же ходячее недоразумение. За ней только глаз до да глаз нужен. Чуть-чуть зазеваешься, она уже убилась. И поэтому ты и купил талон в столовой». Доноран прищурился. «Я видел, что он уже лежал на столе, когда там был только ты». Она вообще под самый конец пришла. И я резко встал и отошел к комоду, попутно разминая шею. Ты знаешь, как она обрадовалась? Между тем, продолжал брат, делая вид, что не замечает моего молчания. Вся светилась и благодарила, когда я ей его отдал. Она же не из благородных, верно? У тебя всегда был странный вкус. Ты ей его отдал? Перебил я его выцепив главное в нескончаемой болтовне. Новость, что талону она обрадовалась, почему-то оказалась приятной. — Ага. Он откинулся на спинку кресла и с издевкой посмотрел на меня. — И? Я несколько раз сжал и разжал кулаки. — Ты сказал, что он от меня? — Да нет. Он пожал плечами. — Но она и сама наверняка догадалась. Вы же встречаетесь. Я не был уверен в том, что она догадалась. Но это только и к лучшему, если Лия не узнает. Ни к чему это. Да и ей это не надо. Как только согласилась с предложением брата, она же хотела его покорять. Последняя мысль заставила поморщиться, и настроение испортилось. Я уже собирался выпроводить Донарана, как он заявил. Представляю, как она обрадуется, когда узнает, что это ты наследник. Девки обожают власть имущих. Он вздохнул. «Правда, маловероятно, что она никому об этом не проболтается до нашего отъезда. А жаль, так весело было!» Он улыбнулся. «Но ради твоего счастья я на все готов!» И он шутливо поклонился. «Не говори ей, — мрачно и твердо запретил я, — хотя бы пока. Время до приема, на котором тебя нужно будет официально представить настоящим именем от Крины, у нас еще есть хотя драконице надо будет сразу сказать. — А Лия, не говори, так долго, насколько возможно. — Но почему? — Потому что Лия не обрадуется и испугается, — добавил про себя. — А еще потому что нет никакого совместного счастья и не будет.